тонкие губы. На изможденном, покрытом грязью и копотью лице жили только глаза, острые, не мигающие, пристально упершиеся в него. Выспался. Возраста у Польтрука уже не было. Втроем они втащили раненого сквозь пролом на первый этаж покинутой казармы. Здесь стояли двухъярусные койки, покрытые голыми досками. Сенники и постельные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 Вглядываясь в непроглядную темень, долго облизывал сухим языком затвердевшие, стянутые давней коростой губы.